Крестьянские общины, изначально зависимые от зарубежных господ, позднее признали власть местных славянских князей, но их статус не изменился, и они продолжали платить прежние повинности. Итак, установилось различие в положении разных славянских групп. Некоторые из них были самоуправляемы, другие зависимы от князей. Учитывая этот неординарный социальный и исторический фон, мы и должны подходить к изучению русского общества в киевский период. Можно предположить, что общество было достаточно сложным, хотя в Киевской Руси не существовало таких высоких барьеров между индивидуальными социальными группами и классами, которые существовали в феодальной Европе того же периода. В целом следует сказать, что русское общество киевского периода состояло из двух крупных групп – свободных и рабов. Подобное суждение однако, хотя и правильно, является слишком широким для того, чтобы адекватно охарактеризовать организацию киевского общества. Следует отметить, что среди самых свободных, Были различные группы. В то время как некоторые были полноправными гражданами, правовой статус других был ограничен. Фактически положение некоторых свободных классов было столь ненадежным вследствие правовых или экономических ограничений, что некоторые из них по собственной воле предпочитали переход в рабское состояние. Итак можно обнаружить между свободными и рабами промежуточную группу, которую можно назвать полусвободными. Более того, некоторые группы собственно свободных были в лучшем экономическом положении и лучше защищены законом, нежели другие. Соответственно, можно говорить о существовании высокопоставленного класса и среднего класса свободных рабов. В киевском обществе нашим главным правовым источником для этого периода является русская правда и к этому кодексу мы должны обратиться для получения правовой терминологии характеризующей социальные классы в варианте правды 11 столетия так называемом кратком варианте мы обнаруживаем следующие Основополагающее понятие – мужи для высшего слоя свободных, люди для среднего класса, смерды для ограниченно свободных, челядь для рабов. В глазах законодателя человек обладал различной ценностью в зависимости от своей классовой принадлежности. Древнерусское уголовное право не знало смертной казни. Взамен ее была система денежных платежей налагаемая на убийцу последний должен был платить компенсацию родственникам убитого известную как боут в нглосаксонском варианте и штраф князю блудвайт эта система была общей у славян германцев и англосаксов в раннее средневековье В наиболее раннем варианте правды вергельт, или плата за жизнь свободного человека, достигал 40 гривен. В правде сыновей Ярослава, княжьи люди, мужи, были защищены двойным штрафом в 80 гривен, в то время как штраф за людина, единственное число люди, оставался на изначальном уровне 40 гривен. Штраф, который надлежало выплатить князю за убийство смерда, устанавливался в 5 гривен, одну восьмую от нормального Вергельда. Рабы, являвшиеся несвободными, не имели Вергельда. С филологической точки зрения интересно, что все вышеперечисленные термины принадлежат древнему индоевропейскому, Основанию. Славянская муж-можи связана с санскритским «манух», «мануха».